«Глава 15 Маришка. Ничего не бойся, ладно?» — добавил любимый уже бодро по телепатической связи. «А я как бы не боялась до этого момента», о чем и сообщила Коралловому супругу. «Как и о том, что если кому-то приспичило в прятки поиграть и родную жену в качестве наживки использовать, то можно было бы заранее предупредить». «Ни в коем случае», — искренне возмутился супруг. Родную жену совсем для другого использовать надо. На мой ехидный вопрос, не забыл ли кто-то в своих странствиях для чего именно? На подмогу к первой, в конец уже очешуевшей конечности, подоспели остальные пять? Реально, по крайней мере, именно так оно ощущалось. И, кстати, дочь самого Тэхун Хана вышла на сушу чтобы познакомиться с тобой лично. Продолжала зараза, чешуючатая, как ни в чем не бывало. Ну а с ложным рекламным следом нам просто повезло. Хмыкнув и прикинув, во сколько лично мне этот ложный след встал, я мстительно напомнила любимому, что ему еще предстоит сообщить остальным то, что пока одна только я знала. А потому в щели я видала такое везение. И кто такой Тэхион Хан? Ты удивишься», — пообещал Оушен, но тут же напряженно замолчал. «Чем хороша телепатия? Ты получаешь информацию импульсом, вспышкой в сознании, что экономит просто уйму времени, однако даже мгновения бывают наперечет. Уж не знаю, что стало для грозовой принцессы последней каплей, внезапное заступничество Ио или терпеливое ожидание своих, потому что остальных, может, ее бравада и одурачила». Однако я своим русалочьим эхолокатором ощущала страх, исходящий от драконицы волнами, такой липкий, за гранью разума ужас. Такое повергает в отчаяние, толкает на самые жуткие поступки. Так и вышло. Неуловимым глазу движением грозовая оказалась рядом. Проступившего из воздуха и заслоняющего меня собой оушена, как и читу коралловых владык поблизости, она будто не замечала. Увы, с каждой секундой Малония все меньше напоминала разумную. Волосы ее растрепались, встали дыбом, в глазах полупались капилляры, на щеках плясал лихорадочный румянец. Она бесновалась всего в паре метров, тянула руки, подпрыгивала, но натыкалась на невидимую стену. Это так ее злило. Уши свернулись от потоков базарной ругани, не будем уточнять, в чей адрес. «Как?» — выла она с ненавистью. «Как ты и ее умудрилась очаровать, переманить на свою сторону!» И тут до меня дошло, что решающую роль для свихнувшейся на почве ненависти ко мне грозовой залючки сыграл проигрыш на бизнес-арене, детский сад ей морю. Кажется, последнюю фразу я по рассеянности пробормотала вслух. Очень уж была зла за потерю лица перед клиентами. И не сразу поняла, что мир изменился». Воздух сгустился, как перед грозой. Позастывший, будто зеркало, в водной глади заструилась молочная пелена. Но главная метаморфоза произошла с принцессой. Глаза закатились, белки превратились в два зеркальных коридора, по щекам пролегли черные дороги вен, а из груди выступил сгусток какого-то черного месива. И тут Молония закричала, резко, с привязгом, и голос ее рассыпался на множество голосов. Она пыталась сдержать, выдвигающийся из груди предмет, запихнуть его обратно. Зрелище было жутким. «А ведь я хотела оставить тебе жизнь!» Я резко выдохнула. Этот голос я уже слышала. Голоса. Оушен, который понимал в происходящем побольше моего, что раздражало, но не сильно, Я просто верила безоговорочно, а как иначе? Начертил в воздухе узор и символов, и кромка тумана взмыла до пояса, а из черного клубка у груди малонии показалась рукоятка кинжала. Зрелище было до того жутким, что я невольно прильнула к любимому, а он приезжал к себе так, что по окаменевшей руке его прошла судорога. И тут от истошного воя заложила уши. Взмыли до небес гейзеры, пространство окрасилось в белый. Рывок, и туман вокруг нас рассеивается. Оушен по-прежнему прижимает к себе. Тихо вскрикиваю. Пальцы любимого сжимают рукоять. Я узнал этот кинжал. Узнала бы из сотни, из тысячи. Но откуда он у Малонии? Что вообще происходит? И если бы не железное объятие любимого, я бы выяснила. Прямо на месте и не посмотрела бы, что кто-то осел на землю прямо у наших ног и, тяжело дыша, мотал головой, словно не невдомек, где находится и что происходит. «Назад!» — скомандовал коралловый владыка, ренувшимся было к нам грозовым. Те развопились в ответ. Никто, мол, не смеет касаться священного лезвия, кроме жрицы лабиринты и назначенных ею послушниц». Лезвие, отражений. Спокойно согласилась с ними первая леди. Насколько я помню, это реликвия лабиринта неприкосновенно. Или я ошибаюсь? Побледневшим и поспешно отводящим глаза от своей принцессы грозовым пришлось отступить. Переглянувшись, чита коралловых владык объявила: компетенция верхнего слета». Голова вновь закружилась. Под ногами принялась быстро расти круглая коралловая площадка. Знала же, что у драконов слова сделам не расходятся, но все же. Густое и насыщенное, все в радужных сполохах неба, давало понять, что пространство вокруг магическое. Вскоре площадка прекратила рост и принялась расширяться, превращаясь в воронку исполинских размеров или в некое подобие амфитеатра. Теперь, по мере ее разрастания, гладкую розовую поверхность заполняли драконы в сияющих радугами плащах и свободных строящихся одеждах. Картинка была удивительной, почти сказочной, и поэтому, когда сверху уверенно спикировал грифоний Каган, я почти не удивилась. Оказавшись рядом, Дэньярк хлопнул по плечу Сеню, кивнул Оушену. Здороваясь, в ответ любимый поморщился. Держать артефакт было тяжело. Драконы в свободных одеждах, окружившие нас, видимо, и были тем самым верхним слетом. Все они смотрели на кинжал. У меня возникло ощущение, что сканирование идет на многочисленных уровнях. И все же, близко к вибрирующей и гудящей реликвии никто не приближался. Принцесса Малония. Наконец, позвал главный... И коралловая леди подвела к нему озирающуюся по сторонам грозовую принцессу. Почему? Небесная реликвия здесь. Малония. А! Что? Отвечай. Избранник Рифа забрал кинжал у меня, пробормотала та обиженно. Но я и сама отдала бы. Он ему предназначался, только после свадьбы и так выразительно посмотрела в середину груди Оушена, что мне стало не по себе. «Теперь понятно, почему ты помолвки эти разрывал, как тузик тряпки», поддержала я супруга по телепатической связи. «Если первые десять, или сколько у тебя таких было? Двадцать? Тридцать? Хотя бы наполовину такие же были, как это мымра». Осёкшись на середине фразы, я часто заморгала. Оушен тоже моргал только он еще и от смеху удавился. Между прочим, мог бы и предупредить о местной телепатии наоборот. То есть моя справедливая ремарка, она как в рупор прозвучала. Неудивительно, что моргали прячу усмешки многие. Посмотрев на нас укоризненно, главный покачал головой. «Ты собиралась убить королова Владыку? Задал он Малонии тот же вопрос, что и меня волновал. Та вскинула голову, заморгала, взгляд ее был пустым. «Где я?» Голос ее стал тихим, безликим. «Я должна была влюбить в себя кораллового наследника. Наш союз должен был упрочить клан, сделать лабиринт неприступным. Мара мешала, поэтому ее нужно было убить, уничтожить. Убить, уничтожить». «Так убить?» «Или уничтожить?» — нахмурился спрашивающий. «Убить или уничтожить?» — повторила принцесса растерянно и лишилась чувств. Ее унесли, и заговорил Оушен. «Здесь лишь половина кинжала», — произнес он в обрушившейся тишине. Изначально он был един. Древние разделили его, наказав беречь мир между небом и морем. Хранителями назначили жрецу лабиринта и жреца катал Аменлау. Но они вступили в сговор и дурачили всех нас, меняя священные лезвия местами. По рядам верхних пронесся ропот. Белый змей узурпировал море, продолжал тем временем оушен. Жреца держала в подчинении серую туманность — С помощью принцев и принцесс она присваивала артефакты других кланов, усиливая тем самым свою власть. «Докажи! Докажи!» — стали раздаваться сперва отдельные крики, стремительно перерастающие в общий шум. Оушен заговорил снова, и шум утих. «Доказать? Что ж, пожалуйста. По закону Грома, лишь прошедший лабиринт может стать грозовым владыкой, не так ли?» А не задумывались ли вы, почему последний дракон, кому это удалось, был Балериус Меченый, прадед нынешней жрицы? Дело в том, что без лезвия отражений пройти лабиринт невозможно. «Мой сын говорит правду», — чистым звенящим голосом подтвердила коралловая королева. Снова зароптали, на этот раз не пропускающие ни слова «грозовые». Сразу стало понятно, кто из них только собирался испытать силы в лабиринте, а кто уже успел остаться в дураках. Подождав, пока все успокоятся, главный дракон крепко и глубоко задумался. Возникло чувство, что верхние совещаются. Так или иначе, главный обратился к Оушину, лишь выдержав долгую паузу. Ты не владыка. У тебя нет права говорить на слете. Ничуть не стушевавшись, Любимый сдержанно улыбнулся. «А если я верну кинжал в лабиринт?» «Ты можешь попытаться», — осторожный изрек дракон, «если не боишься потеряться среди отражений». «Или отдашь свои силы жрице? – выкрикнул кто-то из грозовых. «Все свои силы!» Крикуну было сделано внушение, однако тут же раздался новый голос — «И волю! Ты уж не заблудись, Рифовый!» «Не заблужусь!» — с уверенностью покачал головой коралловый супруг. «Я знаю короткий путь, так что советую приготовиться!» «Какая дерзость!» — возмутились верхние. «Он смеет нам указывать!» «Решать, конечно, вам!» — пожал Оушен плечами. «Но как только реликвия займет свое место, и второе лезвие будет предъявлено!» я вздрогнула. Сама не поняла, что не так. Просто обращался Оушен к верхним, но у меня возникло стойкое ощущение, что он банально зубы заговаривает, не драконом мне. Оушен, нет. Однако прежде, чем пугающая догадка успела проявиться и оформиться, все уже произошло. С резким выдохом Оушен вогнал кинжал в свое сердце. «Оушен!» Пространство шло волнами от моего крика. Но любимый был здесь, со мной. Живой, чуть ли не живее, чем был, а кинжал исчез, словно его и не было. Драконы, ребята, вообще не впечатлительные. А уж произвести впечатление на верхних, подозреваю, что-то из области фантастики. Но Оушену удалось. В главном изменилось все голос мимика. «Владыка неба и владыка островов! Теперь ты вправе говорить!» И надо же было такой момент испортить. В магическом пространстве проявились силуэты двух драконов. Опутанные чем-то сияющим, они медленно трансформировались в людей. Воздушная драконица, я так поняла, это и была жрица, «Вопила, что это произвол, и что мы ничего не докажем, и что она все делала для лабиринта». Невинно хлопнув ресницами, Оушен поинтересовался, на месте ли некая молниевая сеть, и тетка сразу умолкла. Все внимание обратилось к белому змею, потому что вторым драконом был он. «Прошу нижейший, извинить за опоздание», — издевательски поклонился тот. Но разве мог я явиться без свадебного подарка? Чего мне стоило стоять на месте? Буквально, не рухнуть бесчувственным мешком, по примеру, злючки Малони или не вцепиться змею в морду, только я знаю. Потому что в руках его было зеркало, зеркало судьбы. И по ту сторону, по ту сторону была буля.